Глава 7. Чтобы выйти из Астры, пришлось снова активировать кубик. К счастью, Юлия знала, что это за артефакт, и подсказала, в какую руну нужно нажать, чтобы тот включился. Удобная штука. Вот только очень по глазам светом бьет, даже через опущенные веки. Константин отложил кубик в сторону и занялся ведуном. Перевернул того на спину и связал его же поясом руки за спиной. На улице раздались крики. Стрельба в доме не осталась незамеченной. Кто-то уже барабанил в ворота, которые в реальности еще стояли. Так что лучше свалить до того, как их сломают. Все, Беляш, отпускай. Нужно быстро допросить эту падаль и уходить. Аркан исчез. он дернулся и уставился на Воронцова, сидящего прямо перед ним. Я ничего не скажу, упрямо заявил он с ненавистью, глядя в глаза боярина. Да мне ваши тайны не особо и нужны, пожал плечами бывший детектив. Но вопрос у меня все же есть. Кто еще на меня охотится? Или теперь все здесь лежат? В ответ гордое молчание. Константин протянул руку и поднял один из артефактных клинков, валяющихся в шаге от него после чего засунул в пасть ведуна полу его же кафтана и с силой всадил кинжал в коленную чашечку. Тот без сопротивления пробил кость, пригвоздив ногу к полу. Ведун забился, замычал, глаза наполнились слезами. Воронцов протянул руку и поднял второй кинжал. Они оказались абсолютно одинаковыми. Парные, видимо, погибший браток, был специалистом в бою на клинках. Хорошо Беляш его уделал в спину, Могло выйти неприятно. «Мне повторить?» Черное солнце, по идее, не должно его убить за подобный вопрос. Ведь Константин не спрашивает об организации. Он спрашивает только за себя. Мычание в интонации до «Да пошел ты!» было ответом пленника. И Константин всадил второй клинок уже в левое колено. Снова крик, приглушенный импровизированным кляпом. «Говори», прислушиваясь к звукам с улицы, приказал Воронцов. «И уйдешь легко. Если нет, заберу тебя с собой, и уже в астре придумаю, где тебя держать и выбивать нужный мне ответ. Ну, живее!» Кивок. Правильный выбор. Константин вытащил полу кафтана изо рта ведуна. «Итак, повторяю, кто еще знает про меня? И чтобы два раза не спрашивать, знает ли про меня остальная братина?» «Нет, мы узнали случайно, и только потому, что Гром, тот, что у стола, участвовал в твоем убийстве полтора года назад. Мы никому не сообщали, хотели сами, чтобы Братина не узнала о его провале». «Еще кто-то знает?» Ведун с тоской посмотрел на застывшее лицо Дарьи, которое лежало почти у его ног и покачал головой. «Больше никто. А теперь, боярин, сдержи слово. Убей быстро». Константин кивнул и, вытащив нож из беловодья, всадил его в самое сердце. Ведун дернулся и затих. Константин же начал собирать трофеи. Но первым делом достал из-под шкафа свой монарх и вернул его в кобуру. Все остальное отправлялось в небольшую сумку. Кинжалы, метательный нож, засевший в стене и проморозивший дерево вокруг себя на ладонь. Еще пара пистолетов, пара револьверов, жезл ведуна – который было интересно изучить. Какая-то тетрадь со стола. Золото из ящика. Прилично так, с полкило мешочек. Большой ящик в тумбочке стола был зачарован. И хорошо так зачарован. Константин вытащил нож из беловодья и, подумав, садил его в замок. Полыхнуло неслабо. Лезвие на пару секунд окуталось темной дымкой, а затем из двери ударила молния, которая угодила в стену, пробив ее насквозь. Крики с улицы стали гораздо громче. Воронцов вытащил нож. Тот не пострадал. Загнав его в ножны, он аккуратно пальцем поддел искореженную дверцу. Три полки. На средней что-то вроде портфеля. Наверняка что-то ценное. Но проверять некогда. На средней с десяток артефактов и амулетов. Размерами от перепелиного яйца до гранаты. Все они отправились в сумку, которая уже прилично потяжелела. На нижней полке лежал старый револьвер, древний, но в идеальном состоянии. Даже калибр у него был крупнее стандартного «Улана». Ствол сантиметров двадцать в длину. Неудобная рукоять под наклоном. Барабан на пять выстрелов. Вообще выглядел тот нелепо, но вот рунные вязи, которые гравировкой нанесли на него, вызывали большой интерес. Он отправился вместе с патронами в сумку. Пара не слишком больших мешочков отправились следом, потом взглянет. Больше в столе ничего не было. Константин уже собирался уйти в Астру, когда беляж тихонько рыкнул, привлекая внимание. «Хозяин, а это оставите?» Воронцов обернулся и увидел горку амулетов и украшений. Кольца, перстни, цепочки, браслет с камнями. Среди ювелирки золотые и серебряные монеты. «Молодец, Беляш!» – похвалил он прислужника. Пока он сам копался в столе, ушлый зверек отмародерил трупы. Как ему удалось стянуть цацки, оставалось загадкой. Но она сейчас не слишком интересовала Воронцова. Закинув добычу в сумку, он сунул портфель под мышку и деактивировал кубик. Руны на гранях погасли, и он снова очутился в астре. Именно в этот момент обеспокоенные и вооруженные соседи взломали дверь, и почти с десяток человек ворвались в дом. Константин окинул напоследок поле боя. Три обычных трупа, две мумии, выпитые прислужником. Боль в простреленном бедре, которая, к счастью, пуля зацепила вскользь. Набитая трофеями сумка, жезл за поясом. Стену в коготь Константин прошел через выбитую на первом плане дверь, которую сейчас ломали люди, а затем прямо через серые тени. Беляш, идущий следом, возмущенно заворчал и послал Константину образ артефактной мастерской в подвале и шкафа, забитого дорогими материалами. «Все, не упереть», — улыбаясь, ответил Воронцов. «Ты не писец, ты хомяк». Прислужник возмущенно заворчал и обиженно побежал вперед. Покинув дом, Воронцов обнаружил еще человек десять на улице. А вот это уже нехорошо, глядя на побитый пулями грузовик, в кузове которого сидело человек десять, с карабинами и в форме солдатиков из караульного батальона, а с ними пара боевых ведунов. «Сваливаем», — произнес Воронцов, свистом подозвав Белиша и уходя прочь от дома. «Неясно, смогут ли ведуны засечь его в Астре, но лучше не давать им повода». Возвращался Константин задумчивым. Вроде и дело сделано, угроза временно ликвидирована, но ведь не навсегда. Братина пришлет сюда других людей, и им будет очень интересно, кто умудрился зажмурить семерых бойцов. А тут всплывет, что они пытались убить уже убитого боярина. Черт, как же все не очень. О чем задумался, поинтересовалась Юлия. Константин хмыкнул и в двух словах обрисовал свои мысли по проблеме. «Понимаю», — согласилась она. «Тебе бы уехать из Тверда на время. А лучше всего навсегда. Но ведь ты этого не сделаешь». «Конечно нет», — ответил Воронцов. «Не к лицу мне отступать. Этих завалил, и следующих к ящеру спроважу. Но уехать-то все равно придется. Ведь мне нужно на север помочь одной боярине вернуть тело». «Но сначала надо запустить дело. Ребят оставлю тут, зафрахтую леткор и с комфортом отправлюсь спасать тебя. «Дорого выйдет», — заметила Юлия. «Ничего, думаю, сейчас дело запустим, будет полегче». Через час он вышел с капища. Ночь опустилась на тверд. Здесь, на цивильной стороне города, ходили патрули городовых, горели фонари. Из нескольких кабаков звучала музыка, такая непохожая на ту, к которой он привык. Больше всего она напоминала советскую, довоенную, вроде случайного вальса. «Ночь коротка», — начал напевать себе под нос воронцов, спускаясь на набережную. «Спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. После тревог спит городок». Я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок. «Какая красивая песня!» — восхитилась Юлия. «А дальше?» Константин улыбнулся и принялся напевать дальше. Так он спустился к маленькому причалу. Да, паромы в темноте не ходили, но лодочники на небольших моторках возили пассажиров на другой берег, если погода позволяла. Вот и сейчас пяток лодок ожидали припозднившихся пассажиров. «В этом зале пустом, мы танцуем вдвоем. Так скажите мне слово, сам не знаю о чем» допел Константин. «Очень красивая песня!» — мысленно зааплодировала Юлия. «Спасибо!» «Пожалуйста! Рад, что угодил вам, сударыня!» — ответил боярин и спрыгнул в ту лодку, что стояла у самого края. «Милейший, на ту сторону очень нужно!» «Пять серебром!» — последовал незамедлительный ответ. «Поехали!» Легко согласился Воронцов, разглядывая колоритного мужика, с которого, наверное, можно было бы рисовать портрет настоящего морского волка. Короткая борода, трубка в зубах, китель поношенный, но чистый, на голове фуражка с якорьком. Пожалуй, не хватало только деревянной ноги и попугая-матершинника на плече. «Тогда садитесь», — указал на скамью по центру лодки капитан. «Минут через двадцать будете на той стороне». Он зажег лампу на корме. Та, что на носу, и так горела. Воронцов кивнул и уселся. Скривился, когда потревожил заживающее бедро. Все же царапина оказалась довольно серьезной. Хорошо, что сейчас темно, и штаны у него темно-синие. Они наверняка намокли от крови. Умение останавливать кровотечение у него, в отличие от горда, не имелось. Лодка отчалила от причала и на слабеньком движке потащила деревянную пятиместную скорлупку на стремнину. «Что опять открылось?» – спросила Юлия. «Давай подлечу». «Не надо. Не трать силы. Скоро сама затянется. А к утру и шрама не останется. Просто нужно поменьше дергаться и получше есть. Надеюсь, Вара оставила для меня что-нибудь на кухне пожевать». «Наверняка», – заверила его Юлия. Посуду с руной сохранения тепла она на второй день заказала, так что не сомневайся, в столовой тебя ждет горячий ужин. А еще там наверняка будут обеспокоены Горд и нервная Лада. Спать еще рано, так что они сидят у камина и гадают, где я шляюсь так долго. Зуб даю, рассмеялась боярышня, как вы инопланетники говорите. Легкая лодка рассекала воду, слегка задрав нос. Ветерок бросал в лицо воронцово холодные брызги. Как и обещал капитан, через четверть часа они пристали точно к такой же маленькой гранитной пристани, где скучали еще три перевозчика. Получив две монеты по три куны, Кормчий довольно покивал и, пожелав пассажиру доброй ночи, принялся ожидать клиента на обратный путь. Константин, слегка прихрамывая, взошел на набережную и неспешно, переулками, которые были отлично освещены, направился к своему особняку. Пару раз он замечал патруль, но вовремя успевал свернуть в сторону. Проверка ему была совершенно без надобности. Вызовет подозрения и лишние вопросы. Спустя час плутания по различным переулкам, он, наконец, вышел к собственному особняку и, обойдя пристройку лавки, вошел в него через кухню. Стрепуха, Ключник, Садовник и Разнорабочий, две горничные, сидели за столом и пили травяной взвар с баранками. Немая сцена длилась пару секунд, а потом одна из служанок, вроде бы Вита, вскочила и бросилась прочь, голося на весь дом, что внутрь проник посторонний. Константин хмыкнул и поприветствовал всех собравшихся слуг кивком. «Никанор!» – окликнул он Ключника. И кого она хочет оповестить? Все же вроде здесь. Ну, как же, ваше сиятельство? В столовой ваш подручный Горд с Ладой. Часа три как вернулись. Вас ждут. А еще два наемника, которых Горд привел после обеда, чтобы дом стерегли. Словно в подтверждение его слов, дверь на кухню распахнулась, и внутрь ввалились два крепких парня в зачарованных панцирях с незнакомыми короткими карабинами. Хотя больше они напоминали развитие идеи императора с прикладом. Стволы мгновенно навелись на чужака. Правда, стрелять парни не торопились. Из-за их спин выглядывала испуганная Вита. «Неплохо», — оценил действия охраны Константин. «Только у меня вопрос. А кто сейчас сторожит центральный вход?» «А ты, собственно, кто такой будешь?» — насупился тот, что был чуть выше, — с черными строгими глазами и горбатым носом. Про таких говорят хищное выражение лица. Второй с русыми волосами и круглым добродушным лицом кивнул, поддерживая напарника. «А я хозяин данного дома, боярин Воронцов», представился Константин, глядя на растерявшихся наемников. «Видимо, не так они представляли работодателя». «Реакция хорошая», — продолжил бывший детектив. «Одобряю, но вопрос остается. Итак, кто охраняет центральный вход?» «Центральный вход заперт, ваше сиятельство», – оправившись, доложил Черноглазый. «Двери и окна подключены к артефакту слежения, установленному сегодня вечером. Горд и Лада проверили его работу и подтвердили надежность подобной защиты». Константин улыбнулся. «Молодцы», – похвалил он. «Испытания прошли. Как звать?» «Я Дрост, ответил черноглазый. «Я Сава отозвался русоволосый. «Хорошо. Меня можете звать по имени Отчество или Ваша Светлость. Слово «хозяин» я не шибко люблю. Мне его хватает от белиша. А теперь мне нужно переодеться, привести себя в порядок и поесть». «Все уже в столовой, Ваше Сиятельство», — доложила вторая служанка Хриса. «И наверняка еще горячая». Константин Кивнул и похромал к выходу. «Вы ранены, ваше сиятельство?» – скочил Никанор, который успел заметить и дыру на штанине, и походку боярина. «Вызвать лекаря?» «Не стоит. К утру и следа не останется. Царапина!» – отмахнулся Воронцов и поднялся на второй этаж, где на лестничной площадке стояли лады и горд. «Живой!» – выдохнула Калинина. «Мы беспокоились. Ушел еще, полудня не было». «Все хорошо!» – улыбнулся Воронцов. «Дело сделано, и о нем завтра будет говорить весь тверд. Даже кое-какие трофеи взял. Но с этим позже. А пока мне нужно глянуть царапину, умыться и поесть. Давайте минут через сорок в столовой». И не слушая возражений, Константин, прихрамывая, продолжил восхождение. «Сильно зацепила. Помощь нужна?» — крикнула ему в спину Лада. «Нет, фигня. Пуля черкашом прошла», — отмахнулся Воронцов. Но спасибо. Горячая ванна. Грязные окровавленные штаны отправились в корзину для белья. Завтра утром кто-то из служанок заберет их, отстирает, заштопает. Чего хорошие штаны выкидывать? Черт его знает, когда снова пригодятся. Хорошо быть боярином, подумал Константин, орудуя мочалкой. Спинку потереть? Хихикнув, предложила Юлия. Не. -а. Тут же возразил Воронцов. «Иначе Ладе с Гордом придется ждать меня еще лишний час». «Слушай, прости за вопрос. Я ваши традиции плохо знаю, но разве боярская дочь не должна выходить замуж девицей?» С минуту Юлия молчала. «Должна», — призналась она. «Тело мое по-прежнему не тронуто, а здесь моя астральная сущность, так что я девица. Та мразь, что меня в перстень засадила, много требовал». «Я не могла слушаться. А ты... А ты мне дорог. Ты ко мне как к человеку отнесся». «Ладно, не хочу я продолжать этот разговор». «Не будем», — согласился Константин и намылил голову. Выбравшись из ванны минут через двадцать, расчесал волосы. Одел что-то вроде домашнего костюма из штанов и сорочки, которые пришлось купить, дабы соответствовать статусу. Вместо сапог – мягкие домашние туфли. И, прикрепив ножны за спину, спустился на второй этаж в столовую. «Ну вот, на человека похож!» – одобрительно кивнула Лада. «Благодарю. Ужин мой еще не схомячили». «Как вы могли подумать о таком, ваше сиятельство?» – притворно возмутилась Калинина. Константин приподнял крышку на подносе. Что ж, неплохо, лафитник с виски, который он распорядился заказать после аукциона, маринованные грибы и огурчики, несколько кусков хлеба, вареная картошечка и филе рыбы с выбранными костями. Красное, почти алое мясо, посыпанное какими-то специями. Не сказать, что Воронцов любил рыбу, но сейчас жрать хотелось гораздо сильнее, да и пахло вкусно. Надо будет Вару научить майонез делать и миксер ей подогнать. Пусть тренируется. «О чем ты так задумался над этой рыбой?» — поинтересовалась Лада, затевая светскую беседу. «О том, что нужно стрепуху нашу научить майонез делать. Только ты ей миксер на пробу соруди будет лучше, чем руками взбивать». «А что, хорошая идея. Есть у меня уже образец. Надо бы действительно Варе отдать для испытаний». Для палаты изобретений он грубоват, поэтому нужно еще один делать, а этим пусть пользуется. Кстати, вся механика готова, все образцы для палаты есть, все схемы начерчены. Ох, и умаялась я с ними. Ну и хорошо, завтра поедем с тобой в палату изобретений и оформим права, защитим ведами и будем общаться с инвесторами. — Ты ешь давай, — напомнила ему Калинина о рыбе и остальном. «А то ведь пока не накушаетесь, ваше сиятельство, не расскажете, как сходили». Горд покосился на подругу, которая, как всегда, была излишне фамильярна с боярином, но вроде как уже привыкать начал. Константин же согласно кивнул и взялся за еду. Плеснул себе 50 грамм вискоря, понюхал, пахло хорошо. Опрокинул, закусил грибочком». «Да, пожалуй, только русский человек может закусывать вискарь, чем ни попадя». «И что вас благородных тянет на Нинашинское? поинтересовался город, которому виски не понравился. «Что, плохую водку да перцовку у нас делают?» «Хорошую», — не стал спорить Константин, отламывая вилкой очередной кусок рыбы. «Но это дело вкуса. Мне никогда ни вкус, ни запах не нравились» так что приходится пить всякую чужеземную гадость. Горд, поняв, что над ним подшучивают, отмахнулся. К чувству юмора боярина он уже начал привыкать, как и к поведению Лады. Все же странные эти инопланетники. Вскоре ужин был съеден. Константин, несмотря на то, что вроде пожевал перед тем, как отправляться на дело, все равно был голоден. Организм требовал, организм получил. Воронцов передвинул кресло к камину, в котором кто-то, скорее всего, горд разжег огонь, и, набив трубку, выпустил кольцо в потолок. «Не тени не выдержала Лада, поставив свое кресло чуть в стороне. «В общем, новостей много. Как я и сказал, завтра город будет бурлить. Виданное ли дело пять трупов в запертом доме?» «Два из которых – самые настоящие мумии. Спасибо Белешу. «А теперь подробно», – попросила Калинина. «Подробно, так подробно». И Константин поведал, как добрался до дому, как просочился в него прислужник, как он ломился через довольно серьезную защиту, как его вышвырнуло из астры и пришлось принимать бой против пятерых членов братины в Яве. Горд, который подсел поближе и смолил папиросу, молчал, но все его внимание было поглощено рассказом. «Невероятное везение!» — когда Константин закончил, произнес он. «Выстоять против матерых убийц, вступая в бой на их условиях!» «Да, боярин, боги и вправду за вами приглядывают. Плохо только, что это лишь отсрочка, не пройдет и месяца, как в городе появятся новые убийцы». И они очень заинтересуются, что случилось с их братьями и сестрой. «И наверняка узнают о громком покушении, о котором Тверд будет судачить еще очень долго», — продолжил его мысль Воронцов. «Узнают о живом боярине, которого пытались убить их дружки». «Так что нет у меня никаких иллюзий. Единственная мысль, которая у меня есть, — это попытаться договориться с братиной». Боюсь, ликвидировать ее у меня мощей не хватит. А теперь вот еще что. Когда я шел туда, я с изнанки увидел мужчину в длинном плаще. Он просто попался мне навстречу, неподалеку от центральной части Заречного района. Так вот, у него вместо сердца я увидел сгусток тьмы. Ваше сиятельство, вы уверены? Горд, я же просил со мной наедине по-простому, без сиятельств. Хорошо, у вас тут не вотчина, на колени никто не бахается. Зови Константином, если уж хочешь с почтением, то по имени-отчеству. Можно боярин. Мне сиятельств вне этого дома хватает. И нет, я не ошибся. Я видел даже дом, в который этот человек зашел. А еще страж сказал, что на первом плане стало небезопасно. В порту на левом берегу убили человека, убили с изнанки. «Еще один отверженный?» – не поверил наемник. «Невероятно!» «Не знаю. Мир меняется. Даже за то недолгое время, что я тут, всего месяц прошел, а уже столько всего. Взять тот же спонтанный выплеск тьмы, в который ты с напарниками угодил. «А что думаешь насчет этого в плаще?» – подала голос Лада. «А тут и думать нечего», – ответил подземник. «Адепт тьмы». Правда, в города они не суются, чаще всего сбиваются в банды, нападают на дорогах. Добычу тащат черным ведунам, от которых получили метку защиты от тьмы и тварей. Судя по описанию, этот не свежак, но до перерождения в проклятого еще далеко. Надо бы заявить в управу, пусть пошлют наряд по тому адресу. «Я примерно так и думал», — согласился Константин. Но вот только мне, после того, что я устроил на левом берегу, светиться перед Асаулом, что, мол, я увидел отмеченного тьмой, не с руки. Я слишком много усилий приложил, чтобы остаться незамеченным в тех местах. «Ну, можно анонимку накатать», — немного подумав, предложил наемник. «Есть такие ящики в городе, на тех же столбах, что и связь с управой. Городовые обязаны будут проверить». — Займись завтра, пока мы с Ладой будем в палате изобретений регистрировать наши изобретения. — Слушаюсь, ваше... — начал было горд, но, перехватив недовольный взгляд Воронцова, поправился. — Сделаю, боярин. — Вот так-то лучше, — кивнул Константин и принялся вычищать трубку. — Что дальше планируешь делать? — спросила Лада, зевая. — Спать пойду, — отозвался бывший детектив. «Или ты про что-то глобальное?» «Глобальное». «Ну тогда так. После завтрашнего дня начнем встречаться с инвесторами. Будем искать возможность внедрить в производство наши простейшие устройства. А затем я вас покину. Вы останетесь на хозяйстве деньгу зарабатывать, а я отправлюсь на север». «Теперь, зная, где искать Юлию, вернее, ее физическую оболочку», «Нужно выполнить данное мной обещание. Потом вернусь, будем продолжать развивать наше дело и готовиться к войне». «Ну что ж, вполне простой и понятный план», — хмыкнула Лада. «Мне бы очень хотелось взглянуть на этот кубик и другие твои трофеи». «Кстати», — вспомнил Константин, — «нужен сильный ведун. Мне очень понравилась система защиты дома Братины. Хочу такую же». «Займусь», — тут же среагировал Горд. «Знаю, к кому обратиться. Есть пара вольных ведунов, которые уже лет пятьдесят занимаются подобной охраной. Но это будет дорого». «Ничего. Думаю, скоро деньги у нас появятся», — отмахнулся Константин. «Все, народ, я спать. Устал я сегодня. День выдался трудным, вечер еще труднее. А сейчас уже за полночь. Так что мне нужно поспать». «Лада, завтра с утра закидывай все свои изобретения в фургон. Поедем отсюда. Старт в десять. Сдается мне, мы с тобой убьем на это большую часть дня. И взбивалку Варе прихвати. Пусть пробует. И рассказывает товаркам, какое это волшебное чудо». «Хорошо», — поднимаясь, ответила Калинина. «Значит, в десять будем тут. Все, я тоже спать. Завтра надо быть свежей и выспавшейся». А последнюю седмицу мне это не удавалось совсем. Она направилась к дверям, потом обернулась и бросила взгляд на недогадливого наемника. Горд, тебя еще долго ждать? Парень хмыкнул и поднялся. Спокойной ночи, боярин. И да, спасибо за нож. Отличный артефакт. Хотя это неудивительно. В брате неплохого не держит. Константин проводил их взглядом, затем решил, что прежде чем идти спать, можно еще одну трубочку выкурить. Чем и занялся, по его прикидкам, восьми часов на сон должно хватить.